Глава 14. «От твоего отца пришло письмо, Ланс», — сказал Артур. «Он пишет, что на него напал король Клаудас. Я обещал, если возникнет нужда, помочь ему справиться с Клаудасом в благодарность за помощь при Бидегрейне. Придется отправиться во Францию». «Понятно. А ты что собираешься делать?» «То есть как, что я собираюсь делать?» «Ну, хочешь ли ты ехать со мной или останешься здесь?» Ланселот прочистил горло и ответил «Я сделаю то, что ты сочтешь за лучшее». «Конечно, тебе будет тяжело», — сказал Артур, «и мне очень неприятно тебя об этом просить, но как ты посмотришь на то, чтобы остаться?» Ланселот не сумел найти безопасных слов, и король счел его молчание признаком обиды. «Разумеется, ты имеешь право проведать отца и мать», — сказал Артур, Я не хочу, чтобы ты оставался, если это причинит тебе боль. Возможно, мы что-нибудь придумаем. Но почему ты не хочешь, чтобы я покинул Англию? Мне нужно, чтобы кто-то присматривал за партиями. Я буду чувствовать себя во Франции спокойнее, зная, что у меня в тылу остался надежный человек. В Корнуолле вот-вот начнется свара между Трестрамом и Марком, а тут еще аркнейская вражда. Ну, тебе же известны все наши трудности». И потом приятно будет думать, что есть кому позаботиться о Гвиневере. Возможно, — сказал Ланселот, мучительно подбирая слова, — тебе было бы лучше довериться кому-то другому. — Не говори ерунды. Кому другому я могу довериться. Тебе достаточно лишь высунуться из кануры, как все варьё разбежится. — Да, абразина у меня не из самых смазливых. — Кровь леденеет, — Снежность, воскликнул король, — и хлопнул друга по спине. А потом он ушел, чтобы распорядиться о подготовке к походу. 12 месяцев провели они в странном раю. Год, исполненный радости, какую переживает лосось на гладкой гальке речного дна, в прозрачной, как джин, воде. Следующие двадцать года они прожили под гнетом вины И этот первый год остался единственным, в который они испытали подобие счастья. Под старость, оглядываясь на него, они не могли припомнить за все эти двенадцать месяцев ни одного дождливого или студеного дня. Все четыре времени года сохранили в их памяти краски, в какие расцвечены закраины розового лепестка. «Не понимаю, — говорил Ланселот, как ты можешь меня любить? Ты уверена в том, что любишь?» «Ты не ошиблась?» «Мой Ланс!» «Но мое лицо», — говорил он, — «это же ужас! Теперь я готов поверить, что Бог способен любить наш мир, каков бы он ни был. Я это знаю на собственном опыте». Временами их окутывал страх, который исходил от него. Сама Гвиневера раскаяния не ощущала, но заражалась им от любовника. «Я не смею задумываться, не смею. Поцелуй меня, Дженни!» И не задумывайся. Не могу. Ланс, милый. Случалось им и ссориться безо всякой причины, но даже ссоры их были ссорами влюбленных и казались в воспоминаниях сладкими. Пальцы стопы твоей, как поросята, которых гонят на рынок. Не смей говорить подобных вещей, это непочтительно. Непочтительно. Да, непочтительно. А почему бы тебе и не быть почтительным? «Я как-никак королева? Ты что, всерьез хочешь уверить меня, что я обязан выказывать тебе почтение? Мне, видимо, надлежит по целым дням стоять перед тобой на одном колене и целовать твою руку? Почему бы и нет? Послушай, не будь столь себелюбива. Если я чего и не выношу, так это когда со мной обходятся, как со своей собственностью. И я же, по-твоему, себелюбива?» И королева топала ножкой или целый день потом дулась. Впрочем, после того, как он подобающим образом являл раскаяние, она прощала его. Как-то раз, когда они рассказывали друг дружке о самых своих сокровенных чувствах, невинно умиляясь, когда они совпадали, Ланселот поведал королеве о своей тайне. «Ты знаешь, Дженни, в детстве я себя ненавидел. Не знаю от чего. Я чего то стыдился. Я был чрезвычайно благочестивым и праведным мальчиком. — Теперь-то ты праведностью не отличаешься, — сказала она со смехом. Она не понимала, о чем он ей рассказывает. Как-то брат попросил у меня на время стрелу. У меня было две или три особенно прямых, я ими очень дорожил, а у него все стрелы были немного гнутые. И я притворился, будто потерял стрелы, сказал, что не могу их ему одолжить. — Врунишка! это я понял мгновенно. После меня мучили нещадные угрызения совести. Я считал, что солгал перед Богом. И потому я отправился в ров, у нас там были крапивные заросли, и засунул стрелы в крапиву в виде наказания, закатал рукав и сунул их в самую гущу. «Бедный Ланс, каким невинным крошкой ты был!» Но, Дженни, крапива не жглась. Я совершенно отчетливо помню, что крапива меня не ужалила. Ты хочешь сказать, что случилось чудо? Не знаю. Наверняка утверждать трудно. Я был таким мечтателем, жил в выдуманном мире. Я был в нем величайшим из артуровых рыцарей. Может быть, я и придумал все это насчет крапивы. Но мне кажется, я помню, как меня потрясло то, что крапива не жжется. «А я уверена, что случилось чудо», — решительно заявила королева. «Дженни, всю жизнь я мечтал о том, чтобы творить чудеса. Я стремился к святости. Видимо, мной овладела тщеславие или гордыня, или еще что-нибудь недостойное. Завоевать мир казалось мне недостаточным. Я хотел еще завоевать небеса. Меня томила такая алчность, что звания сильнейшего рыцаря мне было мало», Я желал еще стать наилучшим. Вот чем плохи мечтания. Я потому и сторонился тебя. Я знал, что если я не сохраню чистоту, то никогда не смогу творить чудеса. И ведь я уже сотворил одно замечательное. Я освободил девицу, помещенную чарами в кипящую воду. Ее звали Элейной. А потом я утратил мою мощь. Теперь, когда мы вместе... На чудеса я уже не способен. Он не хотел говорить об Илейне всю правду, боясь ранить чувства Гвиневеры признанием, что она не была его первой женщиной. Почему же? Потому что мы согрешили. Лично я никаких чудес не творила, с некоторой холодностью произнесла королева, так что мне и жалеть особенно не о чем. Но, Дженни, я ведь и не жалею ни о чем. Ты — мое чудо, ради тебя я снова отказался бы от всех остальных. Я лишь попытался описать тебе мои детские чувства. Что ж, не могу сказать, что я их как следует поняла. Разве тебе непонятно желание в чем-то преуспеть? Впрочем, конечно, нет. Я знаю, тебе его понимать и не нужно. Это лишь те, кто чего-то лишен или дурен, или унижен, только они и нуждаются в успехе. Ты же всегда была цельной и совершенной... Тебе и выдумывать было нечего. А я вечно что-то выдумывал. И временами, даже сейчас, с тобой меня охватывает ужас при мысли, что я больше не смогу быть лучшим рыцарем мира. Ну так давай все это прекратим. Ты как следует исповедуешься и сотворишь еще много чудес. Ты ведь знаешь, что ничего прекратить мы не можем. — По-моему, все это какие-то капризы, — сказала королева. Ничего не могу понять, какие-то самовлюбленные фантазии. Я знаю свое себелюбие и ничего не могу поделать, хоть и стараюсь избавиться от него. Но разве себя изменишь? Ох, но разве ты не понимаешь, о чем я тебе говорю? Мальчишкой я был одинок, я изнурял себя упражнениями. Я повторял себе, что стану великим путешественником и пройду пустыни Хорезма, или великим королем вроде Александра или святого Людовика, или великим целителем, найду бальзам исцеляющий раны и буду раздавать его даром. А может быть, стану святым и буду залечивать раны одним лишь прикосновением, или отыщу что-нибудь невиданно важное, истинный крест или святой грааль, что-нибудь такое. Вот о чем я грезил, Дженни. Я только рассказываю тебе о моих привычных мечтах. Это и есть те чудеса, которые я утратил. Я отдал мои надежды тебе, Дженни. Это был дар любви.